Глава пятая После случившегося у меня было немного времени подумать. Как-то уж больно странно и быстро всё произошло. Неестественно, быстро. Да, шея весьма эмоционально особо и творит, что хочет. Но в то же время я слишком хорошо знаю, чтобы не понимать, что каждый важный свой шаг она просчитывает, а тут раз — и сразу война. В общем, решил не ломать себе голову, а просто прийти и спросить напрямую, что и сделал. Так что сейчас вновь стоял у того самого знакомого кабинета. Отворив дверь, застал нужную мне особу, сидящий за столом и с улыбкой смотрящей прямо на меня. — Ты всё же пришёл, — ухмыльнулась она. — Да, учитель. И думаю, вы сами знаете, зачем, — отзеркалил её улыбку. — Кто знает. Ты сижила Лучше озвучь. «Вы ведь это всё подстроили, да? Как-то странно всё вышло. Это нападение и столь быстрый финал, не поверю, что действительно пустили на свою территорию врага. И про амулеты не стоит задвигать. Уверен, каждый, кто его надевает, тот же становится вам известен. Иначе я сильно разочаруюсь в предки Витера», — подошёл ближе к столу, уперёвшись руками в столешницу. «Как и думала. Ты обо всём догадался». Подтянувшись ближе, она ударила меня пальцем по носу. Не буду тебе лгать. Да, я знал обо всём. И про предателя, и про проникновение чужака на моей земли. Как ты и сказал, мой предок был далеко не идиотом. Разумеется, он создал амулеты так, чтобы знать, в чьи руки они попали. Более того, ещё и можно прослушать всё, что творится рядом с ними. Воистину шедевры артефактного искусства. В общем, я обо всём узнала, но не стала мешать. «Но почему не предупредили?» — поморщился я. а зачем Я знала, что ты справишься. В крайнем случае, подстраковала бы сама. Всё было под контролем. А так как ты не знал, то реакция была довольно естественной. Главы родов это почувствовали. Не стоит считать их такими простофилями. Большая часть из них очень тщательно всё обдумали, прежде чем объявить войну. Взвесили все «за» и «против». Решили, выгодно ли это им. Как видишь, оказалось, что выгодно. Но и мои слова сыграли свою роль. Многие сомневались, но случившееся склонило чашу в нужную сторону. все же для них честь — это не пустой звук. А именно она была попрана. На гостя клана напали. На нашей же территории такое не прощается. Это уже не вопрос выгоды. Хотя частично её тоже. Ведь если об этом узнают, то даже несмотря на наш статус, многие семьи могут задуматься. А столь же мы сильны, как и раньше. Может, стоит попытаться пощупать ослабевший клан и тому подобное. Это слабость. А в нашем деле показывать слабость ну никак нельзя. «А зачем это вам, учитель?» «Ну ты спросил», — фыркнула она, выйдя из-за стола и подойдя ко мне. «Ради моего любимого ученика, конечно. Не могла же я оставить тебя одного в этом противостоянии. Вот и решила подтолкнуть немного своих вассалов» а то совсем обленились в последние годы, заплыли жирком. Им тоже нужна была хорошенькая встряска. «Спасибо, учитель!» — поблагодарил её, слегка покраснев, и тут же оказался заключён в объятия. О, о о вот почаще бы говорил подобное. В детстве был таким милашкой, а сейчас букой стал. Всё в себе, всё в себе. Не волнуйся. Ты всегда можешь поделиться со мной всем, чем только хочешь». «Я знаю, учитель, я знаю!» Так и остались мы стоять, обнявшись. Пусть я не так давно нашёл свою биологическую мать, но мне до сих пор сложно воспринимать её такой. А Шия, она была той, кто действительно заменил мне маму, за что я ей неимоверно благодарен. И так будет всегда. «Но если вдруг захочешь отблагодарить, то знаешь, что делать», — прошептала мне на ушко, будто прочитав мои мысли. «Ещё? — А не слипнется? — разомкнув объятия, с сомнением посмотрел на эту худощавую девушку. — Вкусняшек много не бывает, — наставительно подняла палец. — Ладно, будет, всё будет, — лишь смог обречённо вздохнуть я. — Ах да, ещё кое-что. Хотел спросить, вам этот убийца нужен? — Эм, да не особо. Из него уже ничего не вытянешь. Максимум тела может ещё пригодиться, да это скорее на всякий случай. Так что, вероятнее всего, его скоро умертвят махнула она рукой. «Тогда можете одолжить его на время. Верну уже мёртвым». «Хм», — с интересом посмотрела она на меня. «Какой-то ритуал, а впрочем, не важно. Бери, если нужен». «Спасибо», — благодарно кивнул я. «И да, это именно то, о чём можно было подумать. Ещё живые бессмертные на дороге не валяются. Такой шанс упускать просто нельзя». Так что, закончив разговор с шеей, я, прихватив с собой агнии тело несостоявшегося убийцы, телепортировался в одну известную мне пещерку. Иными способами попасть сюда было невозможно. По крайней мере, так быстро. Ведь вход в пещеру уже заложили камнями по моему приказу. На всякий случай. Не стоит никому знать, что это такое. А для всех окружающих это была просто пещера, с которой у меня связаны плохие воспоминания. «Ам, что это за место?» — удивлённо спросила Агни. Причём до этого она даже не спросила у меня, зачем мне убийца и куда именно мы направляемся. Так что, думаю, пора ей рассказать немного больше. Знаешь, не считая учителя, ты единственный человек, которому я могу доверить тайну этого места. И, надеюсь больше о нём никто и никогда не узнает. Но тут лучше сразу показать, чем рассказывать. Положив всё ещё дышащее тело ассасина на центр пещеры, Я повернулся к огне и, достав кинжал, протянул его ей рукояткой вперёд. «Убей его!» «Хорошо!» Не поколебавшись ни секунды, она уверенно взяла кинжал и двинулась в сторону тела. Удар был быстрым и чётким, после чего всё началось. Пещера не утратила своих свойств. Магия вырвалась из тела мага земли, став бурным потоком вливаться в мага огня. По идее, одинаковые стихии не нужны. По крайней мере, джестеру это не понадобилось значит, должно быть безопасно. вы у меня не было возможности проверить это на практике, кроме того, самого первого раза. Если честно, то я уже давно думал о том, чтобы провести этот ритуал для Агни. Но тут возникла главная проблема. Где достать бессмертного? Нет, я знаю, где они водятся, так сказать. Вот только заполучить их будет проблематично, мягко говоря. Это уже не говоря о том, что многие из тех то мне известные являются союзниками. Так что, как только увидел этого бессмертного, что напал на меня, сразу же решил, что убивать его не буду. К счастью, повезло. И вот процесс ритуала подошёл к концу, исполнив то, зачем и был создан. В табличке, что я видел над головой Агни, изменилась пара строк. Агни Флейм. Ранг Бессмертная. 10. Состояние. Шок. Стихия. Огонь. Нравится? Ухмыльнулся я, смотря, как девушка с шоком осматривает себя и в то же время осознаёт, что только что произошло. «А, ну, как?» — сердце смогла она вымолвить основную мысль. «Я сам в этом пока не до конца разобрался. Просто прими как факт. Если убить мага в этом месте, то можно поглотить его силу. Наверняка есть ограничения по количеству магов и прочему. Я не проверял. Но способ работает, по крайней мере, для становления бессмертным. Именно это ты сейчас и сделала». «Но...» — приложила она пальцы к вискам. «Погоди, дай осознать. Впрочем, о чём тут думать? Спасибо». Тут же подскочив ближе, она крепко обняла меня. «Не за что», — улыбаясь, наслаждаясь теплом её тела. «Тебе всегда везло, но чтобы найти подобное место, это уже за гранью. Ты ведь понимаешь, что если об этом узнают, то тебя просто сомнут. Даже ранг полубога тут не поможет. «Просто сомнут числом. Ради возможности стать бессмертным начнётся настоящая война». Подняв голову, она смотрела мне прямо в глаза. «Но за меня не волнуйся. Я никому не расскажу об этом месте. И ещё раз спасибо за исполнение моей мечты. Пусть я и хотела добиться этого самостоятельно, но совсем не против немного обхитрить систему, ведь теперь мы сможем быть вместе вечно». «Я в тебе не сомневался». Лишь сильнее прижал девушку к себе. «Да, это место и правда может начать глобальную войну. Потому о нём никому лучше не знать. Так что для всех у тебя просто были очень жёсткие тренировки со мной. Вот ты и смогла прорваться на новый ранг. да убийца? Никто его не хватится». «Тренировки, говоришь?» С интересом подняла на меня свои алые глаза. «Я не против. их и вправду стоит провести. Ну, для правдоподобности». «Ох, огни!» Глубоко вздохнул. «Ну, мне-то не ври. Ты ведь просто хочешь проверить свои новые силы?» «Да!» — радостно цыкивала девушка, не став даже отрицать этого. «Ладно, давай, но не здесь, конечно. Телепортируй нас». Оказываемся мы на равнине с полностью выжженной вокруг травой. Лишь редкие травинки вновь поднимали голову из земли, но, увы, ненадолго. Это был один из наших сагни импровизированных полигонов. Ну, если точнее, то просто ничейные земли где-то в глубинке. Здесь нам никто не мешал выкладываться по полной. Вот и сейчас девушка горела желанием опробовать свои силы. А я просто не мог ей отказать. Всё началось очень быстро. Разорвав дистанцию, мы кивнули друг другу и уже через мгновение начали бой. Первая атаковала Агни, сразу же выпустив в меня волну огня. Вот только в этот раз атака была намного мощнее, чем обычно. И неудивительно. Я же просто остался стоять на месте, принимая волну на свой щит. Прилетевшие скрытые волной огненные шары и стрелы тоже попали в щит, так и не пробив его. А потом ещё и ещё. Агне только а атаковая почти без остановки. А я всё продолжал стоять. И пусть даже несмотря на разницу в ранге, сдерживать её так и становилось всё сложнее и сложнее, я так и продолжал стоять на месте. Всё же сейчас именно она испытывала свои новые силы. Не хотелось ей мешать. «Теперь нападай». Прекратив атаковать и немного отдышавшись, она застыла с довольной улыбкой на всё лицо. «Как скажешь», — не стал возражать, запуская ответку. Первые молнии достигли своей цели, врезаясь в огненный щит и тут же растворяясь в нём. Разумеется, я не бил со всей силы, ограничившись примерно уровнем бессмертного. И Агни с честью держала все удары. Правда, уклонившись пару раз от самых опасных из них. Всё же, когда на тебя со спины бросаются змеи из молний, Начинаешь уклоняться уже чисто на рефлексах. И да, своих зверей я тоже использовал. Они нападали как поодиночке так и всем скопом. Спереди, сзади, сбоку, сверху, из-под земли. И всё же огни отбивалось от них. Неплохо. Весьма неплохо. Если бы мы были на одном ранге и не сдерживались, не знаю, кто бы из нас победил. Нет, не так. Разумеется, победил бы я, но это было бы очень сложно сделать. Да и всегда есть риск, что она подловит меня. Слишком уж хорошо успела изучить мой стиль боя. Но даже так, пусть она и моя невеста, но вступать я ей не собираюсь. Да и не поняла бы она такой мой шаг. Скорее даже обиделась, если бы стал поддаваться. Нет, так оскорблять я не собираюсь. — Стоп! — подняла она руку, и бой прекратился так же быстро, как и начался. — На этом хватит. — Уверена? Я же вижу, что у тебя ещё остались силы. Не похоже на тебя. Да, это ведь просто тренировка. Я проверила свои силы. Теперь надо привыкать к новому рангу. А то иногда вырывается куда больше силы, чем планировала. В другие же моменты, наоборот, явно сдерживаюсь, дозируя силу, как уже привыкла. Нужно перестроиться под новый ранг. — Понимаю. Тогда отдохнём, — понимающе кивнул ей. — Конечно, но не здесь. Давай домой. — Ты уверена? Готова к тому, что может начаться? С беспокойством уточнил я. «Да», — немного подумав, уверенно кивнула Алла-Власка. «Как скажешь», — подхватив девушку под локоть, вновь телепортировался. «Вот только не сразу в замок Кши или в дом Агни. Просто неподалёку от особняка Флейм. Пройтись нужно было всего метров пятьдесят. Мелочь может показаться. Вот только мы явно добились именно того, чего ждали. Несколько расширившихся глаз, проходящих неподалёку людей, были нам подтверждением». «Уверен, уже через пару часов все члены клана Витра будут знать о случившемся». «Ну, удачи!» — перед самым входом поцеловал Агния в щёчку. «Ага, спасибо», — покраснев, смутилась она и быстро зашла внутрь. «Обожаю её! Даже спустя столько лет она всё ещё смущается от таких мелочей, этих, казалось бы, это та самая Агния, что предлагала жениться на ней. все же сердца нам, мужчинам, никогда не понять». Сам же вернулся в замок к учителю. Вот только уже на входе меня ждали. Сложив руки на груди, шия ехидно смотрела на меня. «Даже спрашивать ничего не буду», — фыркнула она. «Могу лишь сказать спасибо. Когда люди снаружи узнают, что в нашем клане появился второй бессмертный, то наш статус повысится ещё сильнее. Казалось бы, куда ещё? мне это даже не говоря о тебе. Пусть ты так и не захотел вступить в наш клан, но ты мой ученик» и о твоём новом ранге тоже очень скоро все узнают. Это не скрыть. Впрочем и не надо. Теперь многие несколько раз подумают, кого лучше поддержать — жильцов Люциуса или нас. Боги, они там, где-то далеко, а сильный маг прямо здесь, рядом. — Эт да, — улыбнулся я. — Но не волнуйтесь, учитель. Как только найду способ, займусь и вами. А то не дело это что учитель слабее ученика. — Негодник, — цокнула она тут же отвернувшись, чтобы скрыть свою довольную улыбку. «Это учитель должен заботиться о своём ученике, а не наоборот». «А у вас хоть когда-нибудь такое было?» «Мне казалось, что это именно я всегда заботился о вас, едва сдержал свою самодовольную ухмылку. Но всё же не сдержал, за что тут же получил подзатыльник от подошедшей ближе шии «Это всё было в рамках твоего обучения. Тебе надо было научиться убираться и готовить. Не могла же я обойти это стороной». Сказала девушка, что ни разу на моих глазах не убиралась и явно не умеющая готовить. эй хотела она вновь дать мне подзатыльник, но в этот раз я уклонился и просто сжал шею в объятиях. «Да-да, знаешь что я лучший на свете ученик, и вам очень повезло со мной. Негодник!» — дернулась была она, но не стала по-настоящему врываться из объятий. «Разве не так?» — хитро посмотрел на неё. «Ладно, признаю, ты вправду лучший в мире ученик!» — шепнула мне на ушко Беловласка после чего вмиг посерьёзнела и вылезла из моих объятий. «Но больше я никогда такого не скажу. И не жди. И не лыпся ты так. Лучше накроми меня. Твой учитель проголодался». «Да, да, как скажете». Не смог убрать со своего лица довольную ухмылку. Она все же призналась в этом. «И да, понимаю, что теперь придётся постараться, чтобы оправдать её ожидания. На это и рассчитывала, хитрюга. Шия. Такая шия» но она неисправима. Впрочем, такое она мне и нравится. Так и быть, сегодня будет для неё сюрприз. Не зря же я собирал мясо убитых мной высокоранговых зверей. Это ей точно понравится. Ещё будет просить у меня добавки. Так и получилось. Дивно пахнущее жаркое быстро исчезло в бездне желудка этой худощавой девушки. А следом и десерт в виде круассанов с шоколадно-ягодной начинкой. Ну и добила всё это добавкой в виде обычной мороженки. Хорошо хоть приготовил я с запасом, а то к нам присоединился ещё один проглот с чёрной блестящей шёрсткой. Правда, он больше налегал на жаркое, что буквально таяло во рту. Иногда мне кажется, что Райта больше бы и подошло быть по фамильяром Шии, а не моим. Ну правда, похожи друг на друга как близнецы, им бы жить вместе. Хотя нет. Кто бы тогда им готовил, если бы не я? Померли бы давно от голода, так что ничего не поделаешь. Придётся заботиться об этих близнецах всю жизнь. Но я и не против».